в самый час пик дорожка остановилась в густой толпе пешеходов на переходе у трамвайных путей толпа пережидала не столько красный свет, который, как известно, у варшавян особого почтения не вызывает, сколько очередной мчащийся трамвай и второй встречный, который как раз отъехал от остановки и набирал скорость всё последующее заняло не больше 2 секунд Сначала дорожка крайм глаза заметила, как рядом с ней застыл какой-то громадный парень, не менее 2 м ростом и соответствующего богатырского телосложения, сплошные мускулы, нахально пялился на неё, но ей так и не нравился, слишком уж велик. И тут же сильный удар в спину бросило её прямо под колёсом чахлогоса трамвая. В ту же секунду Перед самым дороткиным носом вдруг возникла рука парня, словно тот её выстрелил. Настолько стремительно она появилась и на неё навалилась всем телом, уже падающее на рельсы дородка. "Да что, девка?" раздался сверху мощный бас. "Жизнь надоела?" Ответить дородка сумела не сразу, после того, как трамвай проехал Всё ещё не отпуская спасительную, словно чугунную руку, дорожка с трудом выдавила мне кто-то в спину толкнул. И совсем придя в себя, уже нормальным голосом вскричала: "О, Боже! Что за люди? Ещё секунда. Спасибо, пану. Вы спасли мне жизнь. Спасибо вам огромное". Да не за что. Что там? А люди и в самом деле стали как скотина. Кто ж там сзади-то стоял? Оба здоровкой одновременно оглянулись, но разве разберёшь? Люди ничего не заметили, каждый спешил перейти трамвайные пути, пока свободный. Все торопились, никто ничего не заметил. Вот если бы человек попал под трамвай, тогда, может, и заметили бы, а так никакой сенсации. Я владык рабосил спаситель. А тебя как? Дорота. Дай телефон. Да побыстрей, спешу я. Нет у меня телефона, солгала доротка, совершенно не желая того. Просто из заёток уже привыкла так отвечать всем молодым людям, желающим с ней познакомиться, но теперь ведь особый случай. Девушке стало стыдно. Она ещё не решила, как поступить. Богатырь решил за неё, похоже, и в самом деле торопился. Я в легией тренируюсь. Там меня найдёшь, крикнул он и в два прыжка исчез из виду. Только теперь дородка почувствовала, что вся дрожит, а ноги её не держат. И совершенно забыла, куда шла. А -а -а -а! Вспомнила за целебными травками для Сильвии. Полчаса просидела бедная дородка в каком-то маленьком кафетерии за столиком, будучи не в состоянии успокоить дрожь в коленках и лёгкое головокружение. Перед глазами всё стояло ужасная сцена. Вот она валится на рельсы под мчащийся трамвай, вся за ледянеф от ужаса. Вот появляется спасительная рука этого, как его, владыка. Вот она, мёртвой хваткой вцепляется в эту руку, как в железные перила, ограждающие всякие опасные переходы. Кстати, рука покрепче железа будет. Надо же. Какая у него молниеносная реакция. Что значит спортсмен? Не окажись там этого парня, она как пить дать попала бы под колёса трамвая двух трамваев. Ведь второй шёл по соседним рельсам. Хорошо, что рядом оказался этот потрясающий спортсмен из Леги. Это такая сказочная удача. А ведь мог оказаться вместо него какой хлюпик, и всё равно. Не любит она таких громил. Не в её вкусе. Так и бросится разыскивать его в Леги, как же, разбежалась. А сейчас домой, скорее домой. Нет у неё сил тащиться за травками для Сильвии. Но как она пойдёт, если ноги не держат? Нет, пешком не доберётся, придётся подождать автобуса. Да и страшно ходить пешком. Вон, сколько с ней неприятностей случилось за последнее время. Полоса, что ль, чёрная настала в её жизни, или проклятие какое над ней нависло. Ну вот, расклеилась. Нельзя так. Ну возьми себя в руки. Дородка выполнила собственный приказ, собралась силами и покинув безопасный кафетерий, продолжила свой путь. Ну что ж, вот следы перчатки, воскликнул Роберт Гурский, знакомясь утром с заключением экспертизы. Вот они, проклятые. Перехватил лестницу поудобней, как раз в том месте, где и твои пальчики обнаружились. При том криминальном беспределе, что царил в стране, при наличии бесчисленных мафиозных структур, торговцев оружием и наркотиками, дикого хаоса, с кражами и заменой автомашин, набившими оскомины мошенничествами на всех уровнях власти, ежедневными убийствами и бессмысленными актами насилия, это конкретное преступление с конкретными следами преступников и конкретными подозреваемыми были чуть ли не отдохновением в работе. Оба сотрудника занялись им с жаром. К тому же в них взыграл патриотизм, ибо погибла американская гражданка, и посольство США настырно интересовалось ходом расследования. Прекрасный случай показать, что наша полиция ничуть не хуже американской, если не лучше, и чехкатным на их достижения науки и техники пусть подавится ими. Похоже, такие же чувства испытывали и эксперты. Их заключение было на редкость обстоятельным и красноречивым.